Глава четвертая. «Эльфы». Ария, прикрытая зачарованным под стену переулка металлом, сидела и наблюдала за тем, как на дрожащего от страха Зириса из Скрюге наступают Саймус Квилл и его слуги. «Итак, что ты хотел мне сказать?» Саймус пока еще просто развлекался. «И надеюсь, ты больше не будешь торговаться. Для твоего же блага». «Меня держит Клятва». На лице Зириса появилась кривая усмешка. И лично я не держусь за жизнь. Можешь убить меня, и тайно умрет со мной. Или пообещай мне месть за мой уничтоженный род, и я помогу тебе взломать ограничения, поставленные твоим врагом. Молодой дворянин еще недавно не верил, что сможет сделать хоть что-то для восстановления справедливости. Но вот недавно он смог выбить чужаков из родового замка, потом лишил их зачарованной рощи, а после и вовсе увидел возможность отомстить тому, кто еще недавно казался недосягаемым. Зирису не хотел сбросать молодого кита. Несмотря на то, что тот порой не понимал очевидных вещей, в нем чувствовалась сила. Он и самому барону Крюге помог стать лучше. Но его светлое начало – это был слишком ценный приз, чтобы Зирис не попробовал воспользоваться им и довести до конца дело своей жизни. И плевать, чего мне это будет стоить. Молодой дворянин крепко сжал кулаки и, прогнав страх, гордо вскинул голову. Он немного жалел, что дварвка из мастерсов еще не подошла. Если бы их было больше, те кто хочет продать тайну, эльф бы скорее им поверил. Но, увы, сейчас уже ничего не изменить. И ему только и оставалось, что верить в свою силу воли и решимость. Может быть, тогда и Квилл в них поверит. «Ты думаешь, что какая-то клятва сможет остановить меня?» К несчастью для молодого дворянина, зеленоволосый эльф ни капли не сомневался в том, что будет сильнее любого, на чьем оружие могли заставить поклясться пришедшему к нему человека. Говори. Это был не просто приказ. Воля Квилла вонзилась в глаза стоящего прямо перед ним Зириса, и эльф принялся ломать его, заставляя выдать якобы связанную с его семьей тайну. Откровенно говоря, Саймус сомневался, что эта тайна вообще существует, но ради рода был вынужден тратить время на проверку даже таких вот нелепых глупостей. Говори! К удивлению эльфа, его сила словно бы наткнулась на непреодолимый барьер. Квил, впрочем, не стал долго думать. Осознав, что столкнулся с действительно мощной клятвой, он тут же призвал на помощь родовую силу. Переулок заволокло тьмой, и грязные черные капли начали медленно стягиваться к голове Зириса. Ария с ужасом наблюдала за происходящим. Эльф из великого рода был очень близок к тому, чтобы добраться до тайны Кита. Дварвка не знала, чей меч притащил парень, чтобы скрепить их клятвы, но эльфийская тьма была совсем рядом, и Ария просто не могла поверить, что Ту сможет хоть что-то остановить. «Я камень». Дварвка еще раз напомнила себе, что нужно скрывать не только тело, силу, но еще и эмоции, а потом активировала сразу все спрятанные в переулке мины. Она была уверена, что те не смогут нанести никакого вреда эльфу. Но вот задеть Зириса, лишить того возможности говорить – это, Ария верила, ей было вполне по силам. Дварвка оборвала все нити, идущие от неё к устроившим огненный ад бомбам, и принялась ждать, что же будет дальше. Вот пламя начало стихать, и сразу стало очевидно, что все было зря. Квил прикрыл черной пленкой не только себя и слуг, но еще и замершего без движения Зириса. Попытка избавиться от свидетеля ни к чему не привела. «Кириус! Проверь, тут, похоже, остался кто-то еще!» Эльф кивнул своему телохранителю и сосредоточился на ментальном штурме. Молодой Квилл старался не показывать, как он растерян. И этот нелепый вызов, который он принял за чью-то глупую шутку, и на который пришел, рассчитывая наглядно показать, к чему приводят несерьезные отношения к его роду, почему все оказалось так серьезно? Эльф уже не столько пытался пробраться и выловить воспоминания Зириса, сколько сдерживал нарастающую в нем силу принесенной клятвы. Но кто в этом проклятом городе мог оказаться настолько предусмотрительно, что даже мои силы не могут ничего противопоставить этой мощи? Мысли метались в голове Квилла. И ведь этот процесс уже не остановить. Будь тут хоть кто-то еще, равный мне, можно было бы попробовать читать из головы этого слизняка хоть что-то, пока другой держит удар клятвы. Но нечего жалеть о том, что уже не исправить. О том, что именно он довел ситуацию до такой развязки, молодой Квилл даже не думал. Он всю свою жизнь брал то, что ему было нужно. Не честным выполнением условий сделки, а своей силой. И даже неудача, тем более пока только одна, не могла изменить его характер. Шаг назад. Эльф поморщился и прекратил свои попытки сдержать проклятие. И в тот же миг синее пламя вырвалось наружу сквозь поры на теле Зириса и сожгло его дотла. Впрочем, так могло показаться со стороны. В последний момент девушка, стоящая рядом с Квиллом, бросилась вперед, ее руки накрыли голову Зириса и синий огонь столкнулся с серым. Саймус пару мгновений смотрел, как запущенное его ученицей ослабляющее проклятие смогло удерживать даже силу клятвы. Все-таки она уж слишком быстро учится и становится сильнее. Эльф даже подумал, что было бы безопаснее избавиться от этой девушки из другого мира, но эта слабость тут же пропала вместе с кривой усмешкой, появившейся на лице Саймуса. Но надо же! Дошел до того, что начал опасаться обычных людей, только-только освоивших ступень подмастерья. Неуверенность в себе после столкновения с клятвой, оказавшейся сильнее родовой мощи Квиллов, все-таки сделала эльфа осторожнее. И это бесило его чуть ли не больше, чем неожиданно показавший себя сильный враг. Тем не менее, Квилл не стал из гордости делать жертву своей ученицы напрасной. Эльф взмахнул рукой, и живая тьма напитала тело девушки, позволяя той держаться и ослаблять смертельный напор клятвы все больше и больше. Абсолютное проклятие. Ария следила за происходящим и узнала то, что сейчас призвала себе на помощь эта девушка. Сила, способная ослабить что угодно. К чему же идет этот мир, раз на сцену выходят якобы уничтоженные светлые, а эльфам начинает служить сестры Боли? Дварвка даже на мгновение забыла, что телохранитель эльфа в этот момент ищет ее укрытие. Впрочем, учитывая, что тот до сих пор с этим не справился, подобная задача была ему явно не по плечу. Вот тот же Квилл вполне мог добиться успеха, если бы догадался не использовать поиск живых, как он это делал сейчас, а заняться анализом пространства – Тогда разница в структуре обычных стен и того, чем прикрыла себя Ария, мгновенно стала бы очевидна. Но эльфу пока точно было не до примитивных приемов поиска. Готово. Он отделил остаток головы Зириса от тела и немного брезгливо передал его в руки своей ученицы. «Поддерживай проклятие, чтобы Клятва не смогла его добить. Доедешь так до Арана. Это город моего клана на границе Империи. Там все лишние духовные техники в этом теле будут разрушены». А все, что еще не уничтожено в этой черепушке, передадут мне. Но, учитель, смогу ли я столько продержать свое проклятие?» Голос девушки дрогнул. «Живая тьма будет питать тебя силой». Квил посадил на руку кусочек черной липкой мглы, а потом резким ударом поместил ее внутрь тела ученицы. «И не благодари. Если ты доведешь дело до конца, то подобные объемы энергии, прокачанные через твой кристалл, точно помогут тебе достичь уровня мастера». «Если я не справлюсь, то умру?» Несмотря на заданный ею вопрос, глаза девушки полыхнули торжеством от предчувствия грядущего возвышения. «А это имеет значение?» «Или ты собралась не выполнить мой приказ?» Квил вопросительно поднял бровь, а потом позвал так никого и не нашедшего телохранителя. «Кириус, ты поедешь с ней. А то будет обидно, если мою посладницу прирежут самые обычные бандиты, когда она не сможет сопротивляться им, тратя все силы на удержание клятвы». Но, молодой господин, Кириус Шин склонил голову, принимая приказ, но в то же время он не мог и не позаботиться о своем подопечном. «Я буду вас ждать», – Саймус недовольно нахмурился. Даже невысказанный до конца вопрос словно бы ставил под сомнение его силу. А после недавнего провала это выглядело до ужаса неприятное. «И, возможно, схожу с городскими в поход». За услугу с этим черепом надо будет помочь сохранить одно капиталовложение моего брата, так что было бы неплохо заранее об этом позаботиться. Ну и заодно посмотрю, чего добился твой приятель, а то о нем в последнее время что-то стало слишком много слухов». Последнюю фразу Квилл сказал уже глядя только на свою ученицу, и тут же усмехнулся, отметив, как исказилось ее лицо. «Зависть, ненависть, соперничество и что-то еще, пока не определившееся». Ария же, которая продолжала следить за разговором, тоже с огромным трудом смогла удержать свои эмоции. Выходит, Квилл еще не знает, что ищет Кита, но при этом собирается вместе с ним отправиться в поход на древний лес. И что еще за капиталовложение брата он имеет в виду? Девушка с нетерпением ждала, пока эльф и его подручные уйдут из переулка, чтобы поскорее вылезти из скрывающей ее стены и отправиться на встречу с Никитой. Но не все было так просто – Саймус Квилл напоследок задержался на секунду и повесил на одну из стен маленькую черную кляксу. Вроде бы мелочь. Вот только Ария прекрасно знала, на что способна разумная стихия этого рода. Так что теперь любой, кто сюда зайдет, будет убит этой штукой. И она тоже, если высунется раньше времени. Сколько же мне теперь придется тут сидеть? Ария попробовала размять затекшие мышцы. А если Квилл заложил своего паразита побольше силы, Сколько случайных прохожих он прикончит, пока не исчерпает заряд. А если кит решит отследить меня по табличке и тоже сюда забредет? Он, конечно, стал сильнее, но паразит-убийца Квиллов... Я слышала, как подобные существа могли вырезать целые секты среднего уровня. Выбравшись из подземелья, Никита неспешно прогулялся к поместью мастерсов. Арии не было на месте. Парень попробовал связаться с ней через дощечку вызова, но та была заблокирована. Может быть она занята и не стоит мне навязываться? А то ведь Ария специально ушла, чтобы помочь мне, а я своей настойчивостью возьму и все испорчу. Парень задумчиво почесал лоб. С другой стороны, разве не могу я, как озабоченный сохранением союзников благоразумный человек, попробовать ее вернуть. В крайнем случае, она пошлет меня еще раз и продолжит свою подпольную деятельность. А если все пройдет как надо... Никита довольно улыбнулся. После неудачи в подземелье и особенно после открытия того, что демоны охотятся на светлую энергию духовного кристалла, парню хотелось хоть кому-то выговориться. И Ария оказалась для этого идеальной кандидатурой. А еще, может быть, эта картинка со слизующим кровь языком наконец-то перестанет стоять перед глазами. Добавил про себя парень, а потом решительно остановил несущуюся мимо повозку и поехал к дому мастера-свинца. Кратолюд в последние дни только и делал, что медитировал, поглощая одну за другой таблетки смерти, сделанные Никитой. Хорошо, хоть при этом о своих обязательствах по экипировке двух сотен орков он не забывал. Вот и сегодня, зайдя в мастерскую, Никита увидел готовые комплекты еще немного улучшенных протезов. Сам мастер в это время сидел в позе лотоса прямо посреди горы деталей. Похоже, закончив с делами, он не захотел терять ни секунды и сразу же погрузился в работу со своим духовным кристаллом. «Мне нужно найти человека, в смысле Дварфа, по его, в смысле ее, дощечки вызова». Никита осторожно задал вопрос, не зная, услышат ли его. «Третий ящик в моем столе. Дощечку вставить, кнопку зажать, ориентироваться на звук». Кратолюд на мгновение открыл глаза. Как бы ему не хотелось послать любых гостей подальше, он помнил, кто дал ему шанс справиться со старой травмой и был готов сделать для Никиты исключение – Впрочем, даже ради парня он не собирался тратить ни одного мгновения больше, чем необходимо. Никита улыбнулся в ответ на бурчание кротолюда, забрал нужный ему прибор и, ориентируясь на тут же раздавшийся писк, вышел на улицу. Странно. Парень оценил направление, куда собирался вести его звуковой сигнал. И что Ария делает в Нижнем городе? Может быть, у нее на самом деле сейчас дела? Парень опять задумался о том, стоит ли ему уж так настойчиво ломиться на встречу с дварвкой. Логика, разум и осторожность говорили ему, что нужно остановиться, но внутреннее чутье и еще неожиданно появившиеся странные фантазии на тему того, как ари отменила встречу с ним ради какого-то красавчика, выиграли с разгромным счетом. «Как дела?» Парень уже хотел было броситься вперед, когда его остановил чей-то спокойный голос. «Джеллу!» Никита обернулся и помахал рукой бывшему капитану, который, познакомившись с кротолюдом, теперь захаживал к тому чуть ли не каждый вечер, обсуждая свои собственные изобретения и проекты. «Смотрю ты опять с Парсонсом!» Парень вежливо кивнул и помощнику капитана, пребывающему сейчас в теле рыцаря смерти. Несмотря на его лицо, сшитое по факту на коленке из шкуры демона, Парсонс в образе замаскированного рыцаря смерти пока не вызвал ни у кого в городе ни одного вопроса. Конечно, тут свою лепту внес и Джеллу, который внимательно смотрел, чтобы его помощник не попал под прицел амулетов, способных выявить его скрытую природу. Но в целом, как оказалось, в Никсе на красоту великанов почти никто не смотрел. Да, хотели поболтать со свинцем. У него были интересные идеи о встроенных в броню амулетах. Не руны, конечно, но зато с перезарядкой сможет разобраться и рядовой боец без посторонней помощи. Джеллу охотно поделился своим очередным проектом. Учитывая, что он поднял эту тему перед самым выходом, бывший капитан явно рассчитывал сделать до завтрашнего выступления хотя бы пару опытных образцов. Он пока медитирует. Никита предупредил, что кротолюд вряд ли в ближайшее время будет рад гостям. «Тогда мы, наверное, составим компанию тебе». Джеллу улыбался все так же широко. «Тем более, что если ты собрался выслеживать свою дворскую подружку, да еще и в районе портовых кварталов, думаю, помощь тебе может оказаться совсем не лишней». «Но как ты узнал?» Никита аж замер, когда бывший капитан мгновенно вычислил все его планы. Поисковый амулет – раз. Тот принялся загибать пальцы. Дваровская дощечка вызова – два. Дальше нужно было прикинуть, кого бы ты мог искать из этого народа. И учитывая, что Ульф сейчас на тренировочном полигоне и ни от кого не прячется, то остается не так много вариантов. Про причины, зачем ты решил пообщаться с той, что тебя предала, я промолчу. А вот как я мог догадаться про порт, учитывая, что дальше в этом направлении из темных и небезопасных мест находится только он, нет ничего сложного. Я же помню, как ты любишь влипать в неприятности, так что это был просто самый логичный вывод. Никита растерянно слушал, как капитан спокойно описывал ему ход своих мыслей. А вы научите меня тоже обращать внимание на всякие мелочи и делать из этого выводы? Парень неожиданно осознал, что обучать можно ведь не только силе. И тот же Джел Лу, ставший капитаном при гораздо более сильном, чем он сам, помощники, это прямое доказательство того, что этот путь может немало дать. Почту за честь. Бывший капитан вежливо склонил голову, а Парсонс неожиданно хохотнул, непонятно как умудрившись это сделать со своей костяной челюстью. «Кажется, это обучение тоже будет непростым», – сделал правильный вывод Никита. «С другой стороны, когда все остальные ушли в подполье, я буду рад любой возможности не останавливаться в развитии». И еще раз помянув недобрым словом братьев То и дневник, отказывающийся выполнять свой учительский долг, Никита вместе с Джеллу и Парсонсом побежал вперед, следуя за сигналом дощечки вызова Арии. По пути парню показалось, что он заметил где-то вдали Алису, сжимающую в руках что-то серое и как будто клубящееся тьмой. В любой другой ситуации он бы попытался проверить, вдруг это на самом деле была его старая знакомая, просто немного изменившаяся. Поговорить, выяснить, как у нее дела, узнать, не нужна ли помощь, В любой другой момент, но только не сегодня. Несмотря на то, что никаких явных причин для этого не было, парню все больше и больше казалось, что Ария вляпалась в какие-то неприятности. Слуга. Не успели Никита с Джеллу и Парсонсом добраться до цели какой-то жалкий квартал, как дорогу им преградил еще один старый знакомый. «Ну как, ты сохранил на память подаренную мной монету?» Зеленоволосый Саймус Квилл стоял на пути Никиты, перегораживая узкую улочку и даже не думая сдвигаться в сторону.